Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Христианское воспитание детей. Повиновение. Эпиграф. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Послание к Ефесиным, глава 6, стих 1 Жизнь Господа на земле можно разделить на два периода. До тридцати лет он был в повиновении у своей матери и святого Иосифа. После тридцати лет он стал, как говорил сам, творить волю пославшего его отца. Итак, сам Господь Бог всю свою жизнь не имел своей воли. и в этом оставил образец всем христианам. И отсюда весь строй Христовой Церкви зиждется на послушании. Апостолы единодушно призывают христиан быть в послушании, поставленным от Бога пасторам, пресвитерам, царям, правителям и начальникам. Апостол Павел пишет, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Наследники общинного строя Первой Иерусалимской Церкви, монастырские братства, строят свою жизнь на всецелом и строгом послушании. Недаром сложилась известная монашеская поговорка «послушание, паче, то есть важнее, поста и молитвы». Семья есть также маленькая Христова община. И по заповеди она также строится на послушании жены, мужу и детей родителям. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, пишет апостол Павел, и ставит эту заповедь как первую и важнейшую для детей. Поэтому послушание — это царица детских добродетелей, и при наличии послушания за ним последует развитие в ребенке всех других душевных достоинств. И отсюда первая задача родителей в их работе над детским характером есть насаждение в них полного послушания и искоренение самоволия. Особенно важно позаботиться об этом в самом раннем возрасте, при начале пробуждения в ребенке сознания, когда духовные плевелы еще только начинают давать ростки. Воля родителей должна стать основным законом во всех мелочах детской жизни, в том числе и в играх. Об этом так пишет епископ Феофан Затворник. «Пусть дитя резвится, но в том месте и тем родом как ему приказано. Воля родителей должна запечатлевать всякий его шаг, разумеется, в общем. Без этого легко может покривиться нрав дитяти. Самовольно порезвившееся дитя возвращается не с готовностью слушаться даже в каких-нибудь малостях. Напротив, дитя выходит преподвижным на всякое приказание, где с самого начала не дают волей его движением. Чтобы насадить в детях прочное послушание, родителям не следует забывать следующие десять положений. Без крайней необходимости нельзя никогда отменять своих распоряжений и приказаний. Распоряжения должны быть точно выражены и сказаны категорически. Выполнение приказания следует требовать немедленно и приучать детей слушаться с первого слова. Родители должны всегда взаимно поддерживать у детей свой авторитет. Для этого в распоряжениях у родителей должно быть полное согласие между собой. Один из родителей не может отменять распоряжение другого, и при детях нельзя спорить о необходимости или характере распоряжений. В присутствии детей вообще не должно быть у родителей разногласий, чтобы авторитет их у детей ничем не колебался. Об этом так пишет в письме старец Амвросий Оптинский. «Никак не спорьте о своих разных взглядах при детях». Далее. Не оставлять без наказания ослушание, усиливая наказание при повторном случае. Не изменять требований, разрешая сегодня то, что было запрещено вчера. Не командовать постоянно детьми и не давать им слишком частых приказаний, иначе будет притупляться их послушание». Не требовать от детей чего-либо слишком трудного для исполнения или несправедливого в каком-либо отношении. Не позволять детям фамильярного к себе отношения. Любовь, ласка, нежность должны сочетаться с требованием полного к себе уважения и почтения. Маленьким детям нельзя позволять трепать себе за волосы или уши или ударять хотя бы в шутку. самим давать пример послушания жены мужу и обоих своему духовному отцу. Если преодолены первые прилоги самоволия и дитя с самого раннего возраста навыкло послушанию, то в дальнейшем борьба с самоволием будет уже легче. «Привычка вторая натура», — говорит пословица, «при воспитании детей». Этот психологический закон будет помогать самоотверженно трудиться над ребенком-родителем и усугублять беду нерадивых родителей, ищущих личной жизни и бросающих детей на нянек. Здесь приложение евангельской истины. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. В отношении послушания древнерусская православная семья стояла твердо на основе евангельских заповедей. В такой семье свято чтилось родительское благословение. Оно считалось и недаром залогом благоденствия и всякого успеха в жизни. Многочисленные примеры, Полного послушания детей родителям можно найти в жизнеописаниях святых и подвижников благочестия. Преподобный Серафим, прежде чем поступить в монастырь, и спрашивает для этого благословения у матери, а преподобный Сергий, имея горячее желание уйти в пустыню, отсрочивает его исполнение ради просьбы родителей дождаться их смерти. Следуя в этом отношении святому Иоанну Златоусту, будем же строги в полной мере в отношении сохранения послушания в детях. Их обычный распорядок дня, уход из дома, выбор товарищей по играм, знакомства, все это должно делаться при участии и согласии родителей. С возрастом. Благословение родителей должно сопровождать детей при определении жизненного пути, при выборе профессии, вступлении в брак и других важнейших событиях жизни. В особенности это относится к важнейшему для взрослых детей событию в их жизни — вступлению в брак. В этом случае родителям необходимо проявить всю свою жизненную мудрость, и всю силу своей твердости. Если дети сами выбрали себе супруга, то благословение родителей может даваться лишь в том случае, когда они действительно одобряют выбор. Если же родители не ждут счастья от брака, их долг — воспротивиться браку и отказать детям в своем благословении. Последним их совесть будет чиста перед Богом при несчастной судьбе их детей. Они сделали все, что возможно было сделать. С другой стороны, со стороны родителей не должно быть и принуждения детей, когда те не согласны с предложением для них супруга по выбору самими родителями. Естественно, что воля обоих родителей должна быть в таких случаях единодушна. А если бы и не так, по заповедям главенство в семье принадлежит отцу. Но там, где царствует Христова любовь, разногласий и не может быть. Как говорилось уже ранее, истинно христианская семья является собою образ Святой Троицы, нераздельной в любви. С наступлением какого возраста должна кончиться зависимость детей от родителей? Она должна кончиться только в день смерти детей или родителей, или ухода детей в монастырь. В течение жизни христианина меняется только характер зависимости. Вначале дети находятся в полном послушании у родителей. С отроческого возраста дети входят в повиновение к духовному отцу, значение которого в жизни постепенно растет. Родители становятся как бы исполнителями воли духовного отца, его доверенными в деле воспитания своих детей. До смерти или поступления в монастырь не снимается с родителей ответственность перед Богом за своих детей. Апостол Павел велит всем христианам «Увещевайте друг друга и назидайте один другого». Очевидно, эта обязанность в первую очередь относится к родителям в отношении детей, вне зависимости от возраста последних. Следует указать, однако, что могут встретиться случаи, когда послушание детей родителям должно нарушаться. Апостол Павел заповедь детям о послушании заканчивает словами «в Господе». Это значит, что нельзя слушать даже родителей, когда их повеление идет против заповедей Господних. Конечно, это не относится к малым детям и к семьям, где родители и дети живут в духе Господнем и в послушании своим духовным отцам, воля которых является для них высшим законом. Но иногда случается, что в семье имеется третье поколение, дедушек и бабушек. которые хотят влиять на дела семьи, может быть, не всегда согласно с духом учения Христа. В этом случае родители среднего поколения должны получить твердые установки о своем поведении от своего духовного отца, а в его отсутствии руководствоваться голосом совести, вспоминая слова апостолов Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Здесь побуждения дедушек и бабушек могут и не выполняться. Также и в тех случаях, когда сами родители противятся взрослым детям в их стремлении последовать за Христом, детям остается подражать великомученице Варь-Варе в ее противлении отцу. или отроку Феодосию Печерскому в его непослушании повелению матери. Забота родителей о детях с годами может ослабнуть, но это может быть оправдано лишь тогда, когда дети созреют духовно. А одним из признаков духовной зрелости является недоверие к себе, отвращение к самоволию и потребность искать во всем только воля Господней. Эта черта характерна для всех святых и подвижников благочестия. Святой Макарий Великий говорит, «Самомнение — мерзость пред Господом». Даже такой светильник Церкви, как святой Антоний Великий, не всегда доверял верности своих решений. Насколько важна для детей забота о своих родителях, и наличие благословения последних во всех делах и решениях детей, свидетельствует следующий рассказ, взятый из писем старца Амвросия Оптинского к Мирянам. Для понимания письма следует вспомнить обычай иноков старого Афона — открывать тела усопших братьев через три года после смерти. По виду останков — Афонцы судят о загробной судьбе брата. Белые чистые кости свидетельствуют о прощении грехов, а черные или даже неистлевшие тела, наоборот, о скорбной судьбе за гробом. В последнем случае Афонцы всем монастырем усиленно молятся о прощении грехов усопшего. Приводим письмо. Бывают и грешные тела, нерастлевающимися. В одном монастыре случайно открыли тело одного иродиакона, нерастлевшее и темное. Местный архиерей в это время ездил по епархии, и владыку попросили прочитать разрешительную молитву над этим телом. Но и по разрешительной молитве тело осталось в одинаковом положении. Владыка спросил, кто он был и что за причина такого положения. В ответ получил, что тот был единственный сын бедной вдовы и против воли матери пошел в монастырь. А мать по причине бедности всегда на него роптала. Кто-то проговорил, что мать его еще до сих пор жива. Владыка приказал отыскать мать. Привели. девяностолетнюю старуху, скорбленную. Владыка, указывая на положение ее сына, сказал, чтобы она простила его. Но старуха, отворачиваясь, не соглашалась, повторяя «Я столько горя перетерпела через него». Владыка продолжал убеждать старуху и, наконец, сказал «Если не простишь его, то и сама будешь связана». Убежденная Старуха как бы не ехать и сказала, «Ну, Бог его простит». Темное тело тотчас рассыпалось в прах. Нужно думать, что в данном случае оставление сыном матери в нужде было делом неугодным Богу, хотя это было сделано ради такого благого дела, как уход выночества. Здесь имеет место приложение указания апостола Павла — Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Нарушение родительской воли рассматривалось в Древней Руси как тяжкий грех. В некоторых наиболее важных случаях это нарушение влекло за собой родительское проклятие. Какова же может быть цель проклятия? Апостол Павел применил однажды проклятие для одного христианина из Каринфа, согрешившего тяжким грехом. У апостола Павла в этом случае было намерение, как пишет он сам, «силою Господа нашего Иисуса Христа предать грешника сатане во избождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Как свидетельствует история Церкви, еще со времени Ветхого Завета, Господом дана власть родителям проклинать своих детей за тяжкие грехи. В книге «Премудрости» Иисуса сына Серахова написано «Благословение Отца утверждает дом детей, а клятва матери разрушает до основания». Однако проклятие есть крайне страшная мера. Которая ввергает в большие несчастья проклинаемых, и часто неосторожно необдуманное проклятие несет бедствие и тем, кто проклинает. Так, например, блаженный Августин рассказывает о следующем случае: Одна вдова была избита своим сыном в присутствии других детей, которые не заступились за неё. Возбужденная мать идет. Перед рассветом крещальные купели своих детей, чтобы проклясть сына. По пути она встретила демона в образе своего деверя. Он убедил ее проклясть и всех остальных детей, не заступившихся за нее. И мать стала умолять Бога, чтобы дети ее были изгнаны из родного города, и своим видом устрашали бы людей. После этого в течение одного года всех детей ее поразил трясучий паралич, начиная с главного виновника. Стыдясь своих сограждан, они расходятся из дома и становятся скитальцами. Мать, пораженная исполнением своей немилосердной молитвы, не вынесла горя и удавилась». Впоследствии двое из ее детей исцелились на глазах блаженного Августина у мощей первомученика Стефана. Интересен также рассказ игумена Феодосия, насельника Оптиной пустыни. Рано лишившись родителей, Феодосий остался вместо отца своему младшему брату. Брат Феодосия быстро преуспевал в практической жизни, необычайные жизненные успехи в торговле развили в нем самомнение, и он стал приписывать их своим талантам и забыл о Боге. При встрече Феодосий стал обличать младшего брата. Тот ответил, что во всем обязан только себе, и на глазах у Феодосия совершил кощунственный поступок с иконой. не смог перенести этого Феодосий и проклял брата. С этого момента как бы обрезана была жизнь последнего. Все стало у него разваливаться, он быстро потерял все свое состояние и жалко кончил жизнь. Горько плакал и каялся потом Феодосий за свою горячность. Материальный успех в жизни не является, конечно, видимым показателем Божьего благословения. Часто успех в материальных благах бывает у совершенно нечестивых людей и наоборот. Но в данном случае можно думать, что за молитвой Феодосии о брате Господь вызывал последнего на покаяние, поражая его ударами и видимым для него образом наказывая его за его самомнение, пренебрежение старшим братом, неверие и кощунство. По существу, Нарушение воли родительской как бы само несет проклятие детям. Непослушание есть нарушение заповедей Господних, а за это отходит от детей Дух Святый и благословение Божие во всех делах. А это и есть сущность проклятия. Родителям надо помнить также, что не только проклятие может навести на их детей несчастье, Господь близок к заботе родительской о своих детях и часто немедленно исполняет их слова и пожелания, если они направлены на исправление детей. Вот свидетельство к тому, взятое из жизни недавнего времени. Взрослый сын стал плохо себя вести, грубо нарушал христианские заповеди и не слушал увещеваний родителей. Потерявший терпение, отец как-то сказал ему, смотри, Ваня, Бог долго терпит, да больно бьет. В тот же вечер сын, заряжая охотничье ружье, нечаянно выстрелил в себя и поранился. Слова отца запали ему в душу, а их немедленное исполнение поразило его. С этого времени он оставил порочную жизнь и стал истинным христианином. И если родителям удается с помощью Божией возрастить детей не только в чистоте веры, но и в добродетели послушания, в недоверии к себе, в умении подавлять свою волю ради исполнения заповедей христовых, в искании всюду воли Господней, то они могут быть спокойны за своих детей и в этом мире, и за их участь в жизни вечной. Будем же проверять себя. Все ли мы делаем так и так ли живем, чтобы насадить в наших детях послушание? Ибо апостол Павел пишет, «Каждый смотри, как строит. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит,